Глава 1. Жизнь Шакьямуни до открытия им основ учения. Место рождения Шакьямуни, его генеалогия, рождение, детство, воспитание. Вступление в брак, нравственный кризис, причины его по буддийским и историческим данным. Шакьямуни – отшельник, его жизнь в отшельничестве, открытие им основных истин учения. На северо-западе от царства Кашала, между непальскими предгорьями Гималаев и средним течением реки Рапти, на восточном берегу незначительной речки Рахини, притока Рапти, Находилось небольшое царство Капилавасту, с главным городом того же имени. Оно лежало на плодородной равнине, орошаемой бесчисленными речками и потоками, стекавшими с вершин Гималаев. Этим незначительным царством владел род Шакиев, ещё в древние времена эмигрировавший сюда. с дельт Инда цари Шакев гордость которых вошла в поговорку вели свою генеалогию от царя Иквашкулы сына законодателя Ману и в числе своих предков насчитывали даже одного святого мудреца по имени Готама от него они приняли своё фамильное развание Гаутама. Гаутама, значит, происходящий от Гатамы. Гатамит. Страна Шакьев, управляемая мудрыми и справедливыми царями, достигла очень высокой степени благосостояния и процветания. Главное её богатство составлял рис. в изобилии, произраставшей на плодородных полях страны с ее богатым естественным орошением. В стране среди великолепных бальзаминовых лесов всюду пестрели желтые поля риса. Многочисленные селения лежали среди этих полей, скрываясь в темной зелени магнолий и тамаринт, Бесчисленные торговые пути пересекали это царство, и благодаря постоянному приливу караванов ещё более увеличивали её благосостояние и богатство. Во второй половине VI века до Рождества Христова в этом благословенном уголке земного шара правил славившийся своей справедливостью царь Шуддаханада, царь законно Он управлял по закону. В стране Шакьев не было ни одного царя более почитаемого и уважаемого всеми классами его подданных. Говорят про него летописи. Первая главная жена Шудда Ханады обладала необыкновенной физической красотой, и выдающимися нравственными и умственными качествами за красоту её прозвали Майя, что значит призрак, иллюзия. В 1623 году в торжествах Христовых у Майи родился сын. Ребёнку дали имя Сарвата Сиддхартха, сокращённо Сиддхартха, что значит совершенный во всех вещах. При его рождении, разумеется, сопровождавшимся различного рода чудесами, на изобретение которых не поскупилась фантазия буддистов, один отшельник по имени Асита предсказал, что новорождённому Предстоит в будущем высокая судьба быть властелином всего мира, если он изберет светскую жизнь, или совершенным великим Буддой, если он отречется от мира. Предсказание это Асито сделал Павел. на основании найденных им на теле новорождённого 32 из главных знаков и 82 степенных характеризующих по народным воззрениям великого человека предсказание о сите произвело сильное впечатление на родителей Сидхартхи и послужила источником тревог и беспокойства для человеколюбивой души Шуддаханаты. Мать Сидхартхи умерла через 7 дней после рождения сына. О детстве Сидхартхи сохранились отче из сказочные сведения. Как сообщает одна древняя летопись, детские годы мальчика прошли среди приволи родных полей, где он часто отдавался ранним размышлениям под тенью душистого дерева джамбу. И, конечно, в то же время он был окружен той сказочной роскошью, о которой теперь трудно себе составить и понятия. В другой летописи говорится, что мальчик отличался кротким, добрым и задумчивым характером и унаследовал от матери её физическую красоту. Когда минул детский возраст, молодого царевича стали обучать различным искусствам и наукам. Он быстро усваивал всё, чему его учили, и вообще обнаружил блестящие способности как к умственным, так и к физическим упражнениям. Отец отделил ему часть своих владений, окружил его блистательным двором и построил для него три великолепных дворца. Постисло трёх сезонов климатического года Индии: летнего, зимнего, И осеннего Сид-Хартха жил в этих дворцах в обществе своих сверстников, сыновей знатнейших фамилий страны. Когда Сид-Хартха шел шестнадцатый год, отец решил женить его и выбрал ему в супруге дочь удельного сына. Шакиского князя со пробудды красавицу Ясодхиру, но прежде чем сделаться супругой прекрасной Ясодхиры, царевич должен был по древнему арийскому обычаю выдержать состязание на турнире со всеми претендентами на руку Ясодхиры. Состязание это обыкновенно состояло в стрельбе из лука, в плавании, верховой езде и других гимнастических упражнениях, требующих ловкости и силы. Царевич вышел победителем из этих состязаний. Кроме Ясадхиры у Сиддхартхи впоследствии были еще две жены. И несколько наложниц из бывших при его дворе девушек, танцовщиц и музыкантш. Вторую жену его звали Гопа. И по преданиям она принадлежала не к касте кшатриев, как того требовал закон, а к касте шудр, отец её был брадобреем. При выборе второй жены Сидхартха просил, чтобы ему нашли невесту, отличающуюся умственными и нравственными качествами, не обращая внимания на её происхождение. Черта очень характерная и вполне допустимая в будущем отрицателе кастовых предрассудков. Окружённый любящими жёнами и преданными придворными, Сид Хартха прожил в своих роскошных дворцах, предаваясь всевозможным удовольствиям и наслаждениям до 29-летнего возраста. На 29-м году жизни в Царевиче произошёл резкий нравственный перелом, в силу которого он решил оставить прежний образ жизни и отдаться новому. Когда произошёл в нём этот нравственный кризис и какие причины побудили его принять это решение достоверно решить нельзя. Буддийская легенда объясняет это решение так. Царь Шудхадана, боясь, чтобы царевич действительно не сделался отшельником, как предсказал ему Асита, старался держать сына вдали от всего, что могло бы внушить ему мысль о несчастьях и бедствиях, наполняющих этот мир, и царевич до 29 лет прожил в полнейшем неведении о зле и печали, о смерти и страданиях, и даже о старости и болезнях. Но вот прогуливаясь однажды в сопровождении своего верного возничего Чанны, В садах, окружавших его дворцы, он случайно встретился к бенного времени лет старика худого, с выступающими наружу жилами, с выпавшими зубами, все члены старика дрожали от слабости, он едва мог говорить. Поражённый никогда не виденным до сих пор зрелищем, Сидхартха С удивлением спросил Чанну, что это за странное существо. Чанна ответил ему, что это старик. Что же он и родился в таком виде, и такое состояние есть, принадлежность его рода? Продолжал спрашивать царевич. «Нет», — отвечал Чанна, — «когда-то и он был так же юн и цветущ, как и ты». Старевич всё более и более удивляясь, продолжал задавать вопросы Возничему: существуют ли ещё подобные люди и каким образом они доходят до такого жалкого положения? говорил он. Чанн отвечал, что таких людей очень много, и что уж таков порядок вещей, что люди стареют и дряхлеют. Если не умирают молодыми, так же и я, чанна спросил в заключении царевич. И ты, господин, ответил ему вознечий. Эта встреча произвела на сит хартху сильное впечатление. Вся красота окружающей его природы потеряла для него всякое значение, и погружённый в глубокое печальное размышление, он возвратился домой. Не успело заглохнуть в душе Сидхардхи впечатление первой встречи, как вторая, случившаяся также во время прогулки, Ещё более открыла глаза царевичу на так тщательно скрываемую от него мрачную сторону человеческой жизни. Он увидел человека больного проказой. Всё тело несчастного было покрыто язвами и ранами, а в скором времени после этой встречи он увидел похоронное счастье. Когда ему объяснили значение и этих непонятных для него явлений болезни и смерти, и сказали ему, что болезнь и смерть есть удел каждого человека, и не щадят никого, он воскликнул от горя: "К чему же служит царский блеск, роскошь и удовольствия, если они не могут предохранить Человека. ни от старости, ни от болезни, ни от смерти, как несчастны люди. Неужели нет никакого средства прекратить навсегда страдания и смерть? Одним словом, эти три случая открыли глаза царевичу и произвели на него глубокое впечатление. Он увидел, что в этом лучшем из миров не все так прекрасно, как ему казалось до сих пор. Он убедился в ничтожестве удовольствий молодости и утех жизни обманчивых и скоро приходящих. Он увидел суетность всех забав и наслаждений, которым он так страстно предавался, и покинул их. Он стал размышлять о зле, наполняющем мир, о несчастной судьбе человека. подверженного болезням, старости и смерти. Все его помыслы были устремлены к решению вопроса, как избавить мир от зла. И, наконец, четвертый случай – встреча с покинувшим все земные блага отшельником, поразившим его достоинством, сосредоточенным спокойствием своего вида, указал ему Павел, путь, по которому, как он думал, всего легче возможно быть достигнутым решением мучивших его вопросов. Он решил покинуть свои дворцы, жон, сын только что родившийся у него, и удалиться в уединение, чтобы там обдумать причины зла, смущающего людей. и найти средство, если не уничтожить это зло, то по крайней мере смягчить его. Это решение, разрушающее человека любимые замыслы и надежды, возлагаемые шут ходаной на своего наследника, не могло понравиться ни царю, ни всему гордому роду Шакиев, которые относились к отшельникам с крайним пренебрежением и презрением, и нисколько не уважали их. «Нельзя и требовать этого уважения», — говорил впоследствии Шакья Муни, «от потомков кшатрия благородного и высокого рода. Царь всеми доступными ему средствами пытался отклонить Сид-Хартхау от принятого им решения». Он окружил его еще большим великолепием, приказал развлекать его танцами, пением и играми, надеясь, что эти средства отвлекут царевича от гнетущих его мозг мыслей, и он забудет о них. Но, несмотря ни на что, царевич остался непреклонен. И в одну ночь после роскошного празднества тайно покинул дворец сопровождаемый только своим верным чанной на своём любимом коне Контаке скакал он в продолжении целой ночи и только на рассвете остановился на берегу реки Аномы в окрестностях города Кумнигары в стране Малаф здесь он отдал свои драгоценности и коня слуге и отправил его обратно в Капиталавсту Так повествуют буддийские легенды о душевном кризисе Сиддхартхи. И действительно, весьма возможно, что однообразие бездеятельной жизни и присыщенность наслаждениями возбудили в благо одаренной натуре царевича стремление нарушить эту жизнь. вызывало в нём жажду борьбы ради достижения высших целей. Безграничная доброта и искреннее сострадание к человеку, о которых свидетельствует всё учение Сидхартхи, также могли послужить побудительным мотивом покинуть светскую жизнь. Он, конечно, ясно осознавал невозможность достигнуть желанных целей среди суеты мирской жизни и ничего не дающих, кроме угомления наслаждений, и поэтому принял решение, как требовали понятия того времени, порвать все родственные семейные узы и в уединении отыскать желанное осуществление заветных стремлений. Но вместе с тем, наравне с хорошими побуждениями, здесь могли играть роль и другие, менее блестящие стороны человеческого характера. И весьма возможно, что принятое Сид-Хартхой решение было естественным результатом политических условий его родины. И так же, как предполагает профессор Васильев, семейных неурядиц. Дело в том, что отчизна Сидхартхи Капила вству и несколько других мелких самостоятельных государств и вольных городов Средней Индии являлись не более, как уцелевшими остатками существовавшего некогда союза государств и городов. Эти небольшие владения по своему географическому положению в течениим времени мало-помалу входили в состав постепенно усиливавшихся царств Кошалы и Магадхи, находившихся в центре Средней Индии. Как-то так и другие государства стремились образовать одну общую монархию. Государи Кашалы сильно стеснили граничащие с их владениями царства Капилавасту с его западной и юго-западной границы. Они даже охотились на земле Шакиев, как на своей собственной, а современник Шудхаданы и Сидхартхи насильно заставил Шакиев выдать за себя девицу из их рода по имени Моли, что было против обычая издавна практиковавшегося у потомков их квашуклы не выдавать девушек своего рода замуж в чужой род, а также не брать себе жён из чужого рода. Это насилие было тем более оскорбительно для гордого рода шахьев, что государь и шакалы не могли похвалиться своими предками. Они происходили из низкой касты. Шахьи чувствовали свое бессилие и на притеснение и унижение своего рода могли отвечать только чувством глубокой ненависти к притеснителям. При таких-то обстоятельствах наследник Шудха Данны отказался от своих прав на престолонаследие. Бегство Садхартхи как раз совпадает со временем нанесенного его роду оскорбления. Садхартха, конечно, хорошо сознавал непрочность политического положения своей родины. И предвидел, скорее, ее падение, чем действительно и случилось еще при жизни Садхартхи. Но какие бы ни были причины, побудившие царевича принять решение отдаться служению человечеству, оно далось ему, конечно, не без тяжелой нравственной борьбы. Мирная жизнь представляла для него так много привлекательного, что отрешиться от неё раз и навсегда было нелепо и нелегко. Ему пришлось подкинуть могущество, власть, честь, славу, богатство, любовь, одним словом, всё, что делает жизнь человека прекрасной. и изменить это спокойствие на суровую и аскетическую жизнь отшельника, но как бы то ни было, Сидхартха расстался навсегда со своим прежним положением и стал отшельником. Прибыв в окрестности города Кушинагари, Он прежде всего обменялся со встретившимся ему нищим своим царским одеянием, оставив для себя только жёлтый охотничий плащ, который он постоянно носил. Жёлтый цвет был присвоен в Индии одежде членов царских фамилий, и обрезал свои длинные волосы, тоже знак высокого и благородного происхождения. Он пробыл в окрестностях Кушинагары семь дней, обдумывая, куда направить ему дальнейший путь. И, наконец, решил направиться к городу Радша-Грихе, Сидахатраха. Конечно, слышал об отшельниках, живших вблизи этого города и славившихся своей мудростью. Прибыв сюда, он сперва вступил в общество произвольных тружеников и сделался преврачумкой. Так назывались люди, покидавшие мир с душе спасительной целью под именем аскета Гаутамы. Под руководством тружеников он усердно принялся изнурять своё тело, жестоким истязаниями с величайшим терпением переносил жной полуденного солнца и холод тропических ночей, бури и дожди, голод и жажду. И вообще всё, что предписывалось правилами аскетизма для умерщвления плоти, но в конце концов увидел, что все эти стезания нисколько не приближает его к желанной цели. Он убедился в их бесплодности, и пыл Каскезе охладел в нем. Он покинул общество произвольных тружеников и перешел к созерцателям, последователям философии Сангхи. Во главе созерцателей в то время стояли два брамина – Алара, и удаха. Как мы знаем, все усилия с озерцатели устремлены были к достижению бесстрастия. Они думали, что достигнут совершенства, приучая душу к твёрдому и безмятежному покою. Спокойный образ жизни с озерцателей очень понравился Сидхартхе. И он решился пробыть среди них Возможно, долгое время под их руководством царевич постепенно стал усваивать метод их усовершенствования. Он прошёл все ступени символической лестницы мистических созерцаний, с помощью которых постепенно умиротворял свой дух, научился освобождать его от чувственных волнений и мыслей. предохранять его от влияния внешних впечатлений и вотворять в нём непоколебимый покой. Целые дни проводил Сидхардха в бездействии, с наслаждением погружаясь в мечтательный мир, и так полюбил это занятие, что не оставлял его в продолжении всей своей жизни. Научение созерцателей не Удивит творилось Ситхардху. Он не мог согласиться с главным принципом их учения, что душа созерцателя, его я, восходя по степеням созерцания, остаётся неизменной, и что в самых выспренных самопогружениях, когда прекращается всякая деятельность, и всякое движение в душе, я могло также существовать. Поэтому он покинул и созерцателей и решил в одиночестве совершить труд предварительного подвижничества. Он направился на юг Магадхи и поселился в окрестностях города Гаи в лесу вблизи деревни Урувелы. Здесь он в полном уединении. С большей страстью стал предаваться столь полюбившимся ему созерцаниям. В одно из подобных созерцаний Штетхардт наконец нашёл разрешение всех мучивших его ум и совесть вопросов, разрешение которых он тщетно искал до сих пор. Он понял наконец и разгадал тайну страданий удручающих человека. Он нашел и средства к избавлению его от этих страданий. В этом мгновенном разрешении мучивших Сиддхартху вопросов нет ничего удивительного и сверхъестественного. Люди, одаренные чувствительной и восприимчивой натурой, сильно развитой фантазией, способны переживать подобного рода ощущения – и под влиянием сильного нравственного или умственного возбуждения или потрясения под влиянием внезапно озаривших их мысли при этом возбуждении они приходят к решению занимавших их ум вопросов находят ответы на эти вопросы Сидхартха Гаутама как и большинство индусов обладал крайне чувствительной и восприимчивой натурой и пылкой фантазией, очельническая жизнь могла только развить в нём эти качества. И весьма возможно, что при одном из сильных психических экстазов в его мозгу могла зародиться идея, разум осветившая, как ему казалось, всё то, что до того времени было для него тёмным и неясным. С этого времени... Садхартха Гаутама сделался Буддой, то есть просветлённым. А со временем его восторженные поклонники совместили в нём все совершенные нравственные, умственные, физические качества, какие только возможно допустить в человеке. сам новоявленный Будда не думал так высоко о себе, но тем не менее был глубоко убеждён в верности и основательности открытых истин и надеялся, что с помощью их ему удастся искоренить предрассудки и заблуждения рода человеческого. Он смотрел на себя только как на единственного и общего руководителя в духовной жизни и мудрого наставника в изыскании истины. Рассмотрев всесторонне озарившую его идею, Шак Ямуни выработал свой собственный взгляд как на философию, так и на аскетику, и составил новое учение, значительно отличавшееся от существовавших при нем философско-религиозных систем. Легенды повествуют, что Шакьямуни долго обдумал вопрос, должен ли он возвестить достигнутое им с таким трудом знание человечеству, скованному цепями мира. неведения и греха или нет и что наконец движимы состраданием к страдающему миру решился возвестить ему своё учение